Глава 16. Эхо великой мечты. Он просыпается. Я не знаю, вспомнил ли он все или только часть, но одно мне понятно точно — он уже не просто находится Мне стало это понятно, когда он, попал в беду, не попросил помощи. Как же это на него похоже — всегда принимать решения самостоятельно, не советуясь с другими и никого не предупреждая. Мне остается лишь надеяться, что он не натворит еще больше глупостей. Лиша, зуна поскония Рукав в подсегментного образования. Темпоральный фрактал 11453. Измена! Измена! Крики гулко разносились по катакомбам. Измена! Измена! Что еще случилось? Ставрос остановился, так и не успев показать обещанные. Они идут! Примчался окровавленный повстанец и тут же упал замертво. Прибежали еще двое. «Они нас нашли. Видимо, следили за группой после саботажа», сообщил один из них. В подтверждении его слов, где-то среди подземных коридоров начала раскатываться громкая стрельба. «Мерзавцы!» Лидер повстанцев ударил кулаком в стену. «Ну что ж, устроим им достойные похороны. Передать экстренной группе добро на запуск плана «Некролог» будет исполнено. Пойдемте, скорее отсюда». Стаброс вывел Алика и Василия за дверь, где опять была лестница вниз. Они спускались довольно долго, слушая, как где-то над головами шумит бой. Затем вдруг что-то ухнуло. Все сотряслось. Василий едва не упал, но Алик успел его удержать. Сверху посыпались комья земли и пыли, после чего все стихло. «Это что, взрыв?» — спросил Алек. «Не совсем. Подкожная твердь выработана, образовались пустоты, и дома держатся буквально на честном слове. Достаточно лишь немного подсечь фундамент, и здание проваливается. Наслышан о вашей работе. Уверен, что то, о чем вы слышали, к нам отношения не имеет. Чаще всего дома проваливаются сами по себе. Те же, что обрушиваем мы, не относятся к жилому фонду. Мы не губим невинных граждан, только паразитов-эксплуататоров. То есть эксплуататоры это не люди по-вашему? Это враги. Враг должен либо отречься от своей паскудной стези, либо умереть. Отрекаться от награбленного они не спешат. Так какой у нас выбор? Эти зажравшиеся упыри разоряют наш мир, грабят население, диктуют нам свои воровские условия. позвольте задать тебе вопрос, Ставрос. Ну вот, сбросите вы гнет пророка и эксплуататоров. Отберете у них награбленное, а дальше что? Как что? Вернем все народу. Народ должен распоряжаться ресурсами и богатствами Зуны, а не горстка дармоедов. А разве тебе, как революционеру, это непонятно? Понятно, но теория и практика вещи зачастую разнящиеся. Прежде чем разрушать, нужно определиться, что строить на месте разрушенного. Революция беспорядка превращается в переворот, за которым следует только анархия и беспредел. Мы не такие. У нас все будет правильно. Главное сковырнуть проклятую буржуазию. Не будет власти спевшихся торгашей, ростовщиков и клириков, не будет и бедности. Все люди получат то, что заслуживают, как хотел Илай. Вот мы и пришли. Проходите сюда. Лестница завершилась, дверь, которая за ней располагалась, открылась перед ними, и воздух вокруг моментально наполнился отзвуками многогранного эха. Акустика была просто потрясающей. Ставрос вывел гостей на железный балкончик, тянущийся над пропастью огромного грота. Повсюду были тысячи светильников и свеч, поэтому подземная полость, хоть и скудна, но освещалась, и можно было увидеть, что в ней находится. Первое. Что удивило Алика, это гигантский, просто титанический позвоночный столб, тянущийся по потолку от них куда-то вдаль, во тьму огромной каверны. По бокам от него в две стороны расходились ребра, похожие на потолочные фермы, вросшие во свод. Это был хребет исполинской рыбы. Внутри, в нескольких десятках метров под ними, бугрились шевелящиеся внутренности, застроенные строительными лесами, по которым лазали люди, мелкие как муравьи. И все это сопровождалось метрономным стуком могучего рыбьего сердца, словно где-то колотился циклопический молот. Посмотрите, друзья мои, вы видите это? Перед вами чрево великой Нутрикс. Смотрите, что творится в ее животе, во что ее превратили. Ее почти сожрали изнутри. Люди, которые живут там, наверху, ничего об этом не знают. Правду знает лишь наша элита, а также старатели-мясодобытчики. И мы. Илай создал Нутрикс, чтобы она кормила всех нас, но новый пророк отдал ее на растерзание своей ненасытной клики. В результате что мы имеем? Плоть рыбы выжрана, а большинство людей, живущих на ней, голодает и питается суррогатами. Разве это справедливо? Нет, так не должно продолжаться. Поразительно. Алик глядел на носящиеся по монорельсам вагонетки, нагруженные свежими ломтями белого мяса. Как же она до сих пор живет? Рыба, я имею в виду. Пока что они не трогают важные органы, но уже поглядывают на печень. Как только доберутся до печени, Нутрикс будет обречена. Это же все равно, что рубить сук, на котором сидишь. Думаешь, они этого не понимают? Прекрасно понимают. Потому и владеют основным имуществом за пределами Сеи. Туда же вывозят свои богатства. Там же у них живут наследники. Если Нутрикс умрет, то мы умрем вместе с ней, а они спасутся бегством. «Видите, как много от нас зависит? Видите, как много зависит от вас?» Алик вздохнул. «Прошу, друзья, сюда!» Ставрос подвел их к вагонетке и помог старику сесть в нее первым. «Это закрытая ветка, которую мы восстановили для быстрых перемещений через забой. Всего под Илайградом у нас четыре базы. Если одну уничтожат, другие будут работать». У вас тут подполье в прямом смысле этого слова, констатировал Демитьев. Ставрос засмеялся и дернул рычаг, отправляя вагонетку в путь. Маленькая скорлупка на роликах покатилась по извилистому монорельсу через мрачные галереи, наполненные рыбным смрадом. Параллельно на шатких подвесках были провешены другие линии и мосты-переходы. Там тоже катались вагонетки и ходили мясодобытчики, изможденные, отрешенные зомби с тяпками скрипками Их физическое состояние удивило Алика, и он спросил у Ставроса, почему эти люди, обитая среди тонн живого мяса, находятся на пределе истощения. Тот объяснил, что мясо им есть запрещено, они его только собирают и отправляют на поверхность, на мясоперерабатывающие заводы местных фабрикантов. Оказалось, что людям, завербованным на мясозаготовку, предварительно зашивают рты, оставляя лишь маленькие щелочки, в которые просовываются и вживляются пищевые зонды. Биополимерные трубки, которыми можно сосать питательную смесь из рыбьего жира и синтетического протеина. Это единственная пища для рабочих. Алекс спросил, как эти трубки убираются, когда срок контракта рабочего подходит к концу, на что получил ответ Ставроса, что контракт у них бессрочный. Придя на мясозаготовку, остаешься на ней до конца жизни. Сюда приходят люди, находящиеся на пределе отчаяния, чьи семьи стоят на пороге голодной смерти. Работая здесь, они перечисляют скудный заработок семье, позволяя ей хоть как-то сводить концы с концами. Вернуться домой рабочий не может, по той простой причине, что он является хранителем великого секрета. Он знает, как истощена нутрикс. Каждый, кто пытается донести до народа наверху эту информацию, подвергается жесточайшему астракизму со стороны действующей власти. Это преступление, угрожающее устоям. Представляешь, Али Баба, твари из корпоративной службы рассказывают семьям этих бедняк, что они тут жируют, что они жрут мясо каждый день, едва не лопаются от обжорства и тратят свой огромный заработок на пьянство и развлечения а семьям пересылают то, что осталось – гроши. В результате жены проклинают своих мужей. Дети отцов, а другие мужчины, доведенные до отчаяния, уходят из семей вместо добытчики, надеясь, что тоже будут тут обжираться и гулять. Проклятая жизнь! «Ну а вы что?» – спросил Алек. «Вы тут спокойно перемещаетесь и можете подниматься на поверхность. Почему бы вам не рассказать правду?» «Не факт, что нам поверят. Пропаганда называет нас экстремистами, террористами, лжецами, несущими разрушительную ересь лжепророка». Кому будет верить законопослушный гражданин? Официальному лицу или опальному мятежнику, с которым даже просто встретится уже преступление? Нет, это бесполезно. Пока живущие на поверхности не увидят, что тут творится, они не поверят. Так проводите их сюда, покажите, нас же провели. Если бы это было так просто, каждая наша вылазка сопровождается огромным риском. Ищейки пророка повсюду, следят, вынюхивают. Даже здесь, под кожей, мы отнюдь не в безопасности. Мы скрываемся в выработанных пустотах, но на главное место заготовки нам сверкать ни в коем случае нельзя. Там надсмотрщики-контролеры. Они следят за выполнением рабочими норм, пресекают бунты, ломают их волю, убирают трупы умерших. Этих гадов не очень много, поэтому они нас боятся и не лезут в глубокие штреки, но на центральных забоях, где происходит основная работа, они кишмя кишат, держатся группами, и черта лысого к ним подойдешь. А вы пытались? Конечно, Али Баба! «Конечно, пытались. Не называй меня Али Бобой. Мое настоящее имя – Лаксет Садав. Конспирация?» Ставрос, понимающий, кивнул. «Понимаю». Рельс свернул в глухую, почти неосвещенную паттерну, и началась тряска. Линия здесь была очень старой, латанной-перелатанной. Пришлось вцепиться в края вагонетки, чтобы элементарно не выпасть из нее. Рыбный запах начал сменяться чем-то гнилостным. Похоже, что варварские искалеченные рыбины в этом месте уже начала заживо разлагаться. Алику было отвратительно, но не от запаха и не от повествования Ставроса, а от того, что он чувствовал себя неким глистом, паразитом, ползающим внутри несчастного организма. Очень хотелось на воздух. Но теперь он уже не мог с уверенностью ответить, где ему хуже. Здесь, среди организирующих внутренностей огромной камбалы, или же там, на ее спине, среди пряничных домиков и фальшивого благолепия. О чем задумался, сынок? Наконец заговорил Василий, которого только что окончательно отпустило после отравления. «Ни о чем и обо всем», — ответил Алек. «Разве это возможно?» «Не знаю». «Наверное, невозможно, но у меня получается». «Что ты можешь сказать обо всем этом, отец?» «Ты про мироустройство?» «Что тут сказать?» «Они живут тем, что выбрали». «А что они выбрали?» «Кто у них выбирал?» «Как выбирал?» «А тебе не все ли равно?» У тебя своя миссия. Зачем забивать голову чужими делами? Так-то оно так. Но мне почему-то кажется, что только познав эти чужие дела, я смогу разобраться со своими. Откуда-то стал раздаваться монотонный бубнеж. Пророк молится за вас, бросьте окаянное сопротивление, повзрослейте наконец, вернитесь, покайтесь и живите как нормальные люди. Хозяева простят вас, они добры и, несмотря на ваше бесчинство, готовы принять вас обратно. Что это? — спросил Алик. Власти пророка не могут нас достать и используют все методы, чтобы деморализовать. Они установили узконаправленные акустические резонаторы, через которые транслируют свои проповеди. Мы давно уже к ним привыкли, — пояснил Ставрос. Вагонетка подкатила к подвесной рампе и застопорилась. Глава повстанцев повел гостей дальше. Им пришлось немного попетлять по очень узкому извилистому туннелю, прежде чем выйти на основную базу элоистов. Народу на базе оказалось немало, все были заняты какой-то работой, никто не сидел без дела. Как видишь, локсет сада в подпольный мир кипит и ни на минуту не затихает, нас давят, а мы крепчаем. У нас осталась лишь одна проблема, нет головного лидера, некому нас объединить для нанесения последнего удара. Теперь я надеюсь, такой человек появился, торжественно произнес Ставрос. Вы готовы довериться первому встречному? спросил Алик. Время работает не в нашу пользу, приходится идти во банк Штаб повстанческого командования располагался в Большом Гроте, укрепленном костными перекрытиями. Здесь находились многочисленные радисты, корректировщики, руководители агентурных подразделений. Главные агенты как раз собрались за большим столом, обсуждая какую-то важную операцию. Увидев Ставроса, они встали по стойке смирно и поприветствовали его. Друзья, прошу любить и жаловать, Лаксет Садафа и его пожилого помощника Василия Лаурентийского представил пришедших лидер. Лаксет Садаф. Надменно сощурился единственный курящий агент с пышной бородой и сверкающей лысиной. «Кто это, черт возьми?» «Это наш новый командар. Не только наши ячейки, но и всех остальных». «С какого дуба он свалился? Ставрос, ты в своем уме?» Агента зашумели. «Отставить разговоры!» — галькнул Алик, и в гроте повисла тишина, причем умолкли не только агенты, но и вообще все присутствующие. У вас тут, я смотрю, полный бардак. Какая вам революция? Какая победа? Я думал, что вы не уступаете рекодианцам, но ошибался. Вы базарные бабы, а не подпольщики. Бородач открыл было рот, но тут же закрыл его. Тишину нарушала лишь бормотание пропаганды. «Ты! Представься!» — ткнул на него пальцы Малик. «Да кто ты? Конь в пальто! Если не представишься, буду называть тебя лысым хреном!» «Микос», — ответил агент. «Слушай, Микос, либо ты будешь раскрывать свою пасть, когда я к тебе обращусь, либо вали отсюда нахрен, ты понял? Не слышу!» «Да, командар. вот и славно!» Олег подошел к столу. «Что тут у вас, планы?» «Готовимся освобождать наших товарищей из узилища Д», — услужливо пояснил один из агентов. «Короче, вот это все», — Дементьев потыкал в карту, — «дерьмо!» «Вы занимаетесь тут черти чем, вместо того, чтобы действовать!» «Так скажи нам, что делать?» – спросил Ставрос. «Для начала!» Алик глубокомысленно задумался, потирая переносицу. «Для начала нужно раздобыть пару батарей для экзокрафта». Агенты с непониманием переглянулись. «Чего стоим?» – крикнул о них Ставрос. «Не слышали приказ командарха? Что у нас по батареям?» «Есть возможность подключить наших людей из тех персонала, обслуживающего гарантарские ангары», – ответил усатый агент. «Так подключайте, чтобы через полчаса батареи были здесь». Это может вызвать подозрение. Выполняйте! Слушаюсь! Агент умчался выполнять распоряжение. Батареи будут, заверил Алик и Ставрос. Что дальше? Где мы находимся? Спросил тот. Под городом? Не просто под городом. Под центром города. Центральная площадь фактически над нашими головами. Центральная площадь это та, где находится усыпальница? Она самая. Расскажите мне об этой усыпальнице. В ней погребен истинный пророк Илай. Никто не мог попасть туда, после того, как к власти пришли развенчатели, и воцарилась диктатура нового пророка. Тогда двери усыпальницы закрылись, и с той поры больше не открывались. Те, кто находились внутри, служители и преданные прихожане остались там замурованы. Хм. Как ваш новый командар, приказываю мобилизовать все ваши силы. Бойцов, диверсантов, агентов. Всех. Они должны быть готовыми к началу действий в каждую минуту. Будет исполнено не жил, все забегали, затрещали радиограммы, понеслись приказы. В этой сутолоке Алик попросил у Ставроса выделить ему отдельное помещение, где он бы мог спокойно поразмышлять. Ставрос сопроводил его в свой личный кабинет и оставил там наедине с Василием. — Во что мы с тобой ввязались, Алик? — сокрушался старик. — Ну ты молодец. Неужели нам просто так принесут батареи? — Принесут, принесут, — ответил тот. — Они доведены до отчаяния и будут цепляться за каждую соломинку. Отдохни хорошенько, отец. Нам предстоит непростая задача. — Что ты задумал? Пока и сам не знаю. Все за пределами святой Пасконии утопает в грехе и разврате. Некогда великие миры, Маас, Фатар, Эстерат, Лукания, Сервилия, Барбария, Дромиция, Сирон, погружаются в хаос отчаяния и разрушения, и чем больше они гниют, тем сильнее мы должны радоваться, что ограждены от их тлетворной сути». Злые и очень порочные языки смеют грязно намекать на то, что семьи наших лидеров живут там. Дети наших лидеров обучаются там, и мы до сих пор ведем торговлю с этими очагами вселенского безобразия. Но этим злословцам не хватает ума, чтобы понять великую истину. Мы, пасконцы, несем свет благочестия и культуры в этот ад. Мы призваны помочь им, заблудшим, вернуть себе благодать». Ведь только глядя на нас, непорочных, духовных и мудрых, жители погибающих миров отрекутся от своих бесчинств и встанут на путь праведников. Наши лидеры жертвуют самым дорогим, семьями и детьми, дабы окультурить неразумных чужаков, дабы своим примером показать им, как нужно жить. Не завидуйте их участи, лучше просите помощника, чтобы он помог им в этом нелегком и опасном труде. Скрипарий Анфинагент. Донесение мудрости пророка до паствы. Командарх, вот батареи, которые ты просил. Ставрос без стука вошел в комнату, а за ним следом четверо подпольщиков, которые попарно волокли в весистые агрегаты, увитые трубками с мощными радиаторами. Было непросто. Один блок умыкнули без проблем, но со вторым пришлось повозиться, в результате чего погиб наш человек. Надеюсь, дело того стоит? — Это те самые? — спросил Алик у Василия. Тот кивнул. — Когда лиски подойдут? Старик опять кивнул. Так, Дементьев встал со стула. Задача следующая. Сейчас мой коллега должен доставить эти батареи как можно дальше от города. Туда, где нет защитных полей и усыпальницы. Можете указать хорошее место? Роща печали, откликнулся один из подпольщиков. Это прямо за жаберной крышкой Нутрикс. Там уже давно расположен карьер из-за из провала. Место заброшено. Как туда добираться? Сначала на вагонетке, потом туннелями, потом можно выйти на поверхность и воспользоваться спрятанным самоходом. Мой коллега слишком стар для этого. Вы четверо поможете ему доставить батареи до того места. Будет исполнено. А ты, отец, олег повернулся к Василию. Будь добр, доберись до туда. Я не понимаю, а как же ты? Растерялся тот. А я остаюсь. Но мы же можем вместе. Можем, но не будем. Я останусь и помогу этим несчастным. Я чувствую, что это мой долг. Старик отвел его в сторонку. Алик, ты умом тронулся. Зачем тебе это? Да, мир сей несправедлив, но помочь ему быстро не получится. Тут нужны годы, десятилетия проповедей. И то не факт, что это поможет. Отец, я так не могу. Я знаю, что меня все это не касается, но остаться в стороне не имею права. Постараюсь сделать все быстро. Лучезарная прогневается на меня. Передай ей, пусть ждет моих указаний. Скоро мне очень потребуется ее помощь. Отправив старика с батареями, Арик передал Фархаду координаты места его приема и вернулся на командный пункт. Идея, сверлящая его, была сколь безумной, столь и дерзновенной. «Значит, весь мир наверху держится только на вере в помощника?» – спросил он у Ставроса. «Да. Когда Илайя не стало, люди нашли себе нового кумира. илай всегда выступал против религии. Он говорил, что все в руках человечества, а не высших сил. Но человечество упрямо не желает принимать такую ответственность. Ему проще переложить все на какого-то постороннего помощника. Разрушить это заблуждение очень непросто. А мы и не будем, – ответил Алик. Они хотят помощи, они ее получат. Вы, главное, все сделайте правильно». Мы жизнь готовы отдать. Лучше поберегите свои жизни. После революции кто-то должен будет восстановить закон и порядок. Посвяти же нас свои планы, командар! с нетерпением попросил Ставрос. Мне нужно проникнуть в усыпальницу Илая и отключить защитное поле. Затем прибудет экзокрафт со специалистом, который устроит местным фанатикам представление. Ну а дальше вам останется только взять власть в свои руки. Но проникнуть в усыпальницу невозможно. Попытки это сделать предпринимались регулярно. Ее взрывали, сверлили, подкапывали. Ничто не помогло. — А вежливо постучаться пробовали? — улыбнулся Алик. Ставрос с недоумением взглянул на него. — Расскажи мне, что говорил сам Илай о своем саркофаге? Он говорил, что каждый сможет войти. Но... но... но лишь когда приведен тропой его учения. Вот и ответ. Усыпальница не заблокирована, она просто не впускает кого попало. Когда в нее полезли адепты нового мироустройства, дверь закрылась перед ними. А те, кто не приняли волю новых пророков, даже не стали пытаться. Сколько элаистов предпринимало попытки проникнуть в усыпальницу? «Не могу сказать, сколько, но такие попытки точно были», — ответил Ставрос. «Никому не удалось. Дух Илая отгородился от всех». Илай не верил в духов и вряд ли им стал. Я думаю, что усыпальница – это не просто могила, это нечто большее. Если она способна противостоять внешним воздействиям и генерировать защитные поля, значит внутри нее находятся сложные технические системы, а любую технику можно отключить. Что ты предлагаешь? Нанесем массированный удар по площади. Ваша задача – вывести меня на поверхность, обеспечить подход к усыпальнице и удерживать зону вокруг нее так долго, как это только возможно. Это самоубийство. «Пророк стянет сюда все силы, которые превосходят нас в сотни раз. А у вас нет выбора. Хотите, тухните дальше, пока ваша нутрикс не сдохнет. А хотите, сделайте хотя бы что-то для своего спасения. Что вы выбираете?» Командиры молчали, насупившись. «Чего молчим, товарищи? Думаете, надо ли это вам? А кому это надо? Может, мне? Это я должен вас спасать?» Так чем вы лучше тех, что наверху ждут помощи от долбанной скрепки, вместо того, чтобы включить голову и взять на себя ответственность за собственное будущее? Но я не собираюсь выполнять роль этой скрепки. Я не скрепка. Я спичка. А вы топливо. И как мне кажется, топливо это сильно разбавлено мочой. Не полыхнет. Алик демонстративно отвернулся, забросив руки за спину. Я готов, сказал кто-то из командиров. Я тоже. Мы с тобой, командар. Веди нас. Умирать так с боем, а не в норе, как крыса. «Когда выступаем?» – подошел Калик и Ставрос. «Внезапность – наш главный единственный козырь. Операцию начинаем немедленно, пока шпионы в ваших рядах не успели передать врагам информацию о моем прибытии и наших планах». «Но мы не готовы», – произнес кто-то из командиров. «Те, кто не готовы, пускай остаются. Остальные за мной». По случаю праздника переименования Сеи в Пасконию в центре города были организованы гуляния. Городовые дежурили по окраинам, но их присутствие было ограничено. Восстания никто не ждал. В открытых кафе богатая публика угощалась икрой нутрикс. Каждая кринка величиной с футбольный мяч, похожа на полупрозрачный рубин. Посетители аккуратно взрезали верхушку кринки, а затем по очереди ложечками вынимали ее желеобразное содержимое, которое запивали пивом и вином. Играла веселая музыка, скоморохи развлекали отдыхающих песнями и фокусами, акробаты выполняли трюки и гуляли на ходулях. И ничто не предвещало скорых перемен. Никто не думал, что перемены эти начались уже полчаса назад. Алюку пришло сообщение, что Василий благополучно добрался до Адалиски. Это успокоило его и придало дополнительной уверенности. Перед самым выходом он строго-настрого запретил элоистам первыми применять силу, особенно по отношению к гражданским лицам. «Они должны понять, что мы несем цивилизацию, а не хаос», — объяснил он, — и дал приказ выходить. По его команде отовсюду начали появляться вооруженные люди. Они выбирались из канализации, выходили из подъездов и из грузовых машин. Молча и абсолютно нагло группы соединялись, превращаясь в небольшие отряды, а затем в одну общую демонстрацию. План Алика сработал. Власти ожидали чего угодно, но только не подобного. Поэтому служители правопорядка первое время пребывали в недоумении, а когда опомнились, было уже поздно. Людей оказалось слишком много, чтобы сразу их разогнать. Особо рьяных полицейских демонстранты втаскивали в свои ряды, быстренько били и оставляли лежать на земле. Более мудрые служители, видя это, предпочитали не вмешиваться и спокойно ждали подкрепления. Так объединенные колонны дошли до площади и заполонили ее, заняв оборону. Специально обученные бойцы, не трогая мирных граждан, принялись спешно и организованно таскать столики, снимать с петель двери, выдергивать каменные декоративные оградки, собирая окружную баррикаду. Местные с криками и визгом разбегались, полиция продолжала бездействовать, Подкрепление не шло. Алик и Ставрос находились в самом центре демонстрации и постепенно смещались ко входу, в усыпальницу. Когда они добрались до заколоченных дверей, наконец-то подоспели войска, и у баррикады завязался бой. Никто не предлагал восставшим сдаться, не упрашивал одуматься, их сразу начали убивать. «Теперь счет пошел на минуту, Лаксет Садав», — сообщил Ставрос, глядя, как его подручные выламывают доски, которыми был заколочен вход в гробницу. Либо удача, либо смерть. «Предпочитаю поставить на удачу». Алик отбросил последнюю доску и переложил руку к пыльной двери усыпальницы. Она не открывалась ни к себе, ни от себя. Тогда Дементьев приложил обе руки и, опустив голову, заговорил. «Ну что же ты, уважаемый Лай, заперся от всех. Неужели не видишь, как твои потомки страдают? Мы пришли сюда с последним визитом, и если ты не откроешь нам, мы все поляжем здесь, перед твоим гробом. И больше некому будет вступиться за мир, который ты создал. Ты слышишь меня? Что я должен сделать? Куда нажать?» Назвать пароль? Встать на колени? Что?» Дверь едва заметно завибрировала. «Работает?» – заметил его реакцию Ставрос. «Погоди!» – отмахнулся Алек и вновь обратился к двери. «Я, Лаксед Садав, пришел, чтобы приложиться к твоей могиле. Впусти меня, и если я не тот, за кого себя выдаю, то убей. Я знаю, что ты это можешь». Ошибка идентификации. Паломник не имеет статуса. Анализируется психологический портрет. Дементьев приложил ухо к двери, слушая голос автомата. Тем временем куда-то в центр толпы упала газовая шашка и зашипела. Люди закричали, закашляли, началась давка. «Какова цель вашего визита?» «Консультация». «Характер консультации». «Выход из кризиса». «Приемлемое обращение. Паломнику присваивается идентификатор X000173». «Паломник X000173 может войти» паломник x Х-000173 не может войти. Критическое сближение с субъектами нежелательного статуса. Целостность хранилища под угрозой. Необходимо устранить угрозу». В толпу на полном ходу влетел броневик. Только каменные блоки баррикады не позволили ему проехать через всю демонстрацию. Машина села на карданный вал и остановилась ревя двигателем. Из-под не... из ее передних колес рвались тонны раздавленных. В броневик тут же полетели камни и зажигательные пакеты. С броневика ответили пулеметным огнем. Несколько пульс рикошетило возле двери усыпальницы, не оставив на ее стенке никакого следа. «Время вышло, локсед садав», — схватила Алика за плечо Ставрос. «Отойди!» — рявкнул тот, отталкивая его. «Уйди подальше от двери! Прочь! Задержи толпу, чтобы сюда не лезли!» Ставрос с безнадежным видом кинулся от двери и навалился на спину людей, вдавливаемых толкучкой в узкий проход усыпальницы. Угроза устранена. Паломник X000173 может войти. С тяжелым рокотом толстенная дверь отворилась и из темного нутра могилы дыхнула холодом и каким-то странным техническим запахом. Останови это безумие, вбежал внутрь Алек. Сейчас же! Внимание! Вводится режим усмирения. До начала режима усмирения 3, 2, 1.. Что-то загудело, и Дементьев скочился за порогом от жуткой головной боли, а вместе с ним и все, кто были на площади – повстанцы, солдаты, городовые, мирные жители – все попадали на землю, дергаясь и катаясь от страшных спазмов. Режим усмирения активирован, обстановка вокруг хранилища стабилизирована. Дверь медленно закрылась, оставив шевелящееся людское месиво снаружи. «Добро пожаловать, паломник X000173!» Боль у Алика моментально прошла, он еще немного отдышался, но никаких неприятных последствий в его самочувствии не осталось. Под странную электронную музычку, напоминавшую звуки старых игровых автоматов, в центральном коридоре усыпальницы посегментно включился свет. Алекс стоял на красной ковровой дорожке, а перед ним застыли два человека, похожие на манекены. Хотя людьми их назвать было уже невозможно, так как от людского в них почти ничего не осталось. Большую часть их тел заменяли механизмы и роботизированные агрегаты. «Добрый день!» – поприветствовал Алика, один из андроидов, и две механические жвалы на его щеках растянули мертвые токсидермированные губы в улыбке. «Мы рады видеть вас в усыпальнице Илая. Вы желали пообщаться с Илаем? Он будет рад пообщаться с вами. Пожалуйста, проследуйте за нами». Глянцевый холодный коридор постепенно углублялся все ниже и ниже. Температура понемногу снижалась. «А вы кто?» – спросил Дементьев, зябко потирая предплечье. «Мы?» «Служители Илая», — ответил один из проводников. «Когда-то мы пришли сюда и остались с ним добровольно. В благодарность за службу Илай подарил нам вечную жизнь. Весь персонал усыпальницы автоматизирован». «Вы роботы?» «Наши организмы постепенно заменялись синтетическими узлами и компонентами. Наш разум базируется в облачном хранилище усыпальницы». «А Илай? Он тоже робот?» «Вы скоро с ним познакомитесь лично». Почему люди верят в сверхъестественное? Потому что его невозможно объяснить. Кто разбил вазу? Неизвестно. Кто ответственен за мою неудачу? Неизвестно. А может быть все-таки гром это не звуковые волны, вызванные давлением в атмосфере, а бог бьет в барабаны, гневаясь на несчастных людей? Парадокс заключается в том, что даже постигнув физику, химию, биологию, кибернетику и астрономию, Люди все равно продолжают верить в то, что за все это отвечает какое-то сверхсущество. С развитием науки и техники, местонахождение этого сверхсущества лишь удаляется от Земли. На небе его нет, значит оно вне солнечной системы. И там его не оказалось, значит оно вне галактики. Что? Там оно тоже не обитает? Значит оно вне Вселенной. Но оно все равно есть, и пока оно есть, машину приводимые в движение вполне объяснимыми материальными силами, будут освещать абсолютно недоказанными метафизическими ритуалами. Все помнят первые строки Ветхого Завета. Вначале сотворил Бог небо и землю. Но позвольте, какое же это начало? Начало – это появление самого Бога. А кто его создал? Не мог же он появиться из ниоткуда, как и не мог он создать сам себя, ибо это нонсенс. Задумывался ли кто-нибудь над этим вопросом «Если Бог есть начало всего, то что является началом Бога? Откуда Он пришел? Как образовался? Неужели те, кто в Него верит, не имеют права этого знать?» Я вам отвечу. Никто не будет задаваться этим необъяснимым вопросом, потому что ответа на него все равно не будет. Религия призывает не задавать вопросы, а пестовать догмы. «Все так есть, потому что все так есть». А кто будет пытаться найти в этом обоснованную истину, навлечет на свою голову горе и гнев. В своей работе я не стремлюсь уничтожить религию. Я стремлюсь превратить ее в часть культурного наследия. Пока люди еще не готовы всецело взять на себя ответственность за собственные жизни, пускай в их сердцах будет уголок для этого первобытного пережитка, дающий им возможность успокоиться и не слишком критично к себе относиться. Со временем, чем значительнее будет расти наша наука и чем доступнее будут наши знания, тем меньше человек будет нуждаться в этом бабушкином чуланчике, и тем решительнее он оттринет свое заблуждение, перестав чувствовать себя зависимым от сверхъестественного. Тогда всякие религии исчезнут сами собой, и мир перейдет в новую эпоху бесконечного познания. Илай. Книга «Материалистика». Том 1. Галика привели в округлое помещение с красными стенами. Со всех сторон висели большие экраны. А прямо по центру возвышался простой мраморный саркофаг с полукруглым стеклянным колпаком. Под ним покоилось тело создателя Зуны. К саркофагу подходило множество проводов и трубок. Видимо, внутри создавался специальный климат для сохранения тела. Великий Пророк выглядел совершенно неказисто, маленький, остроносый, со взъерошенными волосами. Он выглядел так, словно просто прилег отдохнуть и нечаянно задремал. Сдвоенные двери мягко закрылись за спиной Алика, и он остался наедине с покойником. Он понятия не имел, что делать дальше, поэтому просто подошел к саркофагу и дотронулся до стекла подушечками пальцев. «Илай!» — позвал он. «Мы можем поговорить?» «Вы умеете общаться с мертвыми, уважаемый?» — пошутил чей-то скрипучий голосок. «А?» — Алик обернулся. Загудели приборы, закрутились вентиляторы, и рядом с ним появилось какое-то марево, которое сначала мерцало, словно телеэкран, а потом на нем начало проступать прозрачное изображение, превращающееся в трехмерную голограмму. «Я хотел поговорить с Илаем», — произнес Дементьев. «Боюсь, что физически это уже невозможно. Я уже давно умер, и от моего бренного тела совсем мало толку. Оно здесь скорее как экспонат, нежели как собеседник». «Тогда кто со мной разговаривает?» «Меня зовут Илай. Голограмма засмеялась. «Так вы живы или все-таки мертвы?» «Перед смертью я успел оцифровать всю центральную структуру своего разума, чтобы не потерять ни капли знаний, сохранив их для потомков. Увы, сейчас я не способен получать новые знания, но зато старые надежно закреплены посредством виртуальных бэкапов. Фактически я суперкомпьютер, хранящий разум давно умершего человека». И я обладаю гибким психоинтерфейсом для удобства передачи этих данных, нуждающимся в них собеседникам. Что сейчас происходит вне усыпальницы? Давайте посмотрим. Экраны включились, Ялик увидел толпы людей, ползующих по земле, как черви. Динамики донесли до его слуха протяжные стоны и вой. «Работает усмирение», — объяснил Элай. «Я не сторонник таких методов, но когда люди начинают причинять существенный вред друг другу, приходится это пресекать». «Прекратите это!» Думаете, что уже достаточно? Сейчас же прекратите их мучить. Пожалуй, вы правы. Люди на экранах замерли в полном бессилии. Они лежали вперемешку, солдаты и повстанцы, напоминая слепых котят. Жалкое зрелище. Но у Алика отлегло от души. Итак, думаю, настало время перейти к вашим вопросам, Алик Дементьев. Дружелюбно спросил Элай. Откуда вы знаете мое имя? Я представился Лаксет Садафом, когда входил. Это не ваше имя. Впрочем, Олег Дементьев тоже. Но оно, по крайней мере, не связано с глупыми мифами древнего народа. Видите ли, Олег Павлович, это постройка не просто мавзолей, это еще и ретранслятор, получающий и обрабатывающий информацию из эфира. Самые важные сведения фиксируются и заносятся в базу данных. Я тоже отношусь к важным сведениям. Полагаю, что да. И в чем же заключается моя важность? Ошибка. Данные выходят за пределы мнемонического бассейна. Передача невозможна. Хорошо. Известно ли вам что-то про Ицпополотль? Есть несколько вариантов ответа. Вас интересует земная мифология или так называемое пророчество Руафилхов? Пророчество. Информация крайне скудна. Согласно так называемому пророчеству Руафилхов, ярким представителем которых является некий Менхар Филах, Ицпополотль должна появиться в ноосфере, учинив своим появлением серьезный коллапс. Иные сведения по данной теме отсутствуют ввиду низкой практической значимости. Хорошо. А я как-то связан с Ицпополотль. Ошибка. Данные выходят за пределы мнемонического бассейна. Передача невозможна. Так, так, так. Алекс задумался, о чем бы еще спросить голограмму. Ну что ж, не хотите рассказывать обо мне, так расскажите о сигнале, который наверняка получили недавно. Был получен криптоструктурный суперсигнал, отраженный от пантикронного объекта 731-745, неофициально именуемого кетеф Мирири. Данные были удалены в связи с большими потерями основных блоков и отсутствием практической значимости. А чем является кетеф Мирири? Есть несколько вариантов ответа. Вас интересует земная мифология или конкретный биоэнергетический сверхобъект Пантикрон? Пантикрон. Пантикрон ⁇ это пятая заключительная стадия развития сумеречных существ метаморфов, 18-й категории. Первая стадия ⁇ эокрон, колония нанопланктона. Вторая стадия ⁇ гелюптикрон, аморфная биомасса, объединенная общей физиоструктурой. Третья стадия – эндолкрон, огромная гидра, обитающая в земной коре, усваивающая грунт и способная выделять квазиструктурные испарения, способные нарушать хрипускулярно-оптическую энергоматерию. Четвертая стадия – омикрон, при достижении определенного размера гидра лишается своего ротового аппарата и щупалец, превращаясь в неподвижное блюдообразное существо, которое затем распадается, мимикрируя под окружающую среду и постепенно сливая с ней, вытесняя изначальную материю своей собственной. Поглощение внешней материи кислорода увеличивается с огромной скоростью, как и переработка энергии. Выделение криптоизлучающего фермента соответственно увеличиваются, постепенно преобразуя внешнюю среду. Наконец, пятая стадия Пантикрон. Тело существа разрастается, заменяя собой внешнюю материю, приобретает плотную сферическую форму, полностью проваливается в ноосферу и начинает активно питаться энергией, способен обрести псевдосознание. Данный вид существ представляет огромную опасность для небольших зон, так как может притянуть их и переработать. Что касается понтикрона Китефмерери, он единственный в своем роде, до него еще ни одному омикрону не удалось трансформироваться в более высокую стадию. Поэтому изучение данного биообъекта крайне важно для науки. Теоретически сейчас Китефмерери достиг предельного объема и должен сколлапсировать, закончив тем самым свое существование. Или же выбросив в эфир облака новых эокронов. Я ответил на ваш вопрос. О да. Но позвольте спросить, почему Нутрикс преследует Китефмерери? Он притягивает ее? «Нет. Она сама его выбрала. Видите ли, Алик, Нутрикс серьезно больна, а люди выедают ее изнутри. Когда я создавал этот мир, я позиционировал их как симбионтов, но все скатилось в банальный варварский паразитизм. Вы ведь отдыхали на реках? Тогда неоднократно видели рыб, плавающих у самой поверхности воды. Так что спиной плавник торчит наружу. Это обреченные рыбы, зараженные солитером. Что заставляет их плыть туда, где их ждет неминуемая опасность? Природа, Алек. природа». Чайки, летающие над рекой, хватают эту рыбу и заражаются паразитом, который использует их в качестве промежуточного хозяина, для нового цикла заражений. Так же и здесь, в виде хищника, нутрикс движется к своей погибели. Китефмерири не чайка, он понимает, что его ждет, но поглотить нутрикс ему придется рано или поздно. Такова его природа, и поглотив ее, он сколлапсирует. Значит, этот мир обречен? Может, да, может, нет. Все зависит от тех, кто на нем обитает. Будут продолжать жить, как живут – погибнут, а спасутся. Нутрикс очень живуча, я создавал ее с большим запасом прочности. Поселить людей на спине рыбы, на мой взгляд, это как-то нелепо, безумием попахивает. Это метафора, как в детской сказке. Но С другой стороны, это намек прогрессивному человечеству, живя на земле, человек привязан к ней. Живя же на скользком теле рыбы, люди должны постоянно думать о будущем, о том, что им нужно развиваться, двигаться и стремиться к совершенству, позволяющему покинуть зыбкую основу и научиться путешествовать по вселенной бесконечного эфира. Пераспера эдастра. Люди, которые поднялись против власти, способны спасти свой мир, как вы считаете? Не знаю. Я заложил основу, дал им главные постулаты, доказал, что есть мир великого равенства, всеобщей справедливости, совершенства науки и труда. Они бросили и растоптали мои наущения, но никто не мешает им поднять их снова и воспользоваться. Идея бессмертна. Если она родилась, убить ее уже невозможно. Неужели вы думаете, что люди сами возьмутся за ум? Я солидарен с вами в вопросе справедливости, но считаю крайне наивностью полагать, что общество отрегулирует само себя. Люди не самостоятельны. Они эгоистичны, недальновидны, жадны и ведомы. Включить у них сознательность невозможно. Даже под строгим контролем они ищут малейшие лазейки, чтобы его обойти, а лишившись контроля, теряют берега, опускаясь до уровня животных. Где найти золотую середину, чтобы не сдавливать общество тисками диктатуры и не распускать его до полного разложения? Есть немало механизмов для этого, голографический лай развел руками. Приведу вам один примерчик из собственной практики. Знаете, как я добился ограничения социальной дифференциации? Я запретил прислугу под угрозой смерти. Даже так? Именно. Что такое богатство? Имущество, средства. правильно? Сюда входят излишние деньги, роскошь, дорогие предметы быта. Чем человек богаче, тем у него больше этого имущества и больше средств. Благосостояние постоянно растет, для содержания всего этого добра постепенно перестает хватать место, и начинается расширение, увеличение площадей. Человек меняет землянку на избу, избу на терем, а терем на дворец. И сталкивается с проблемой, ведь кто-то должен за всем этим следить. Ухаживать за его огромным домом, стеречь его добро, оберегать его потомство. Кто это будет делать? Батраки, слуги, челядь. В результате одни богатеют, а другие беднеют, и бедным приходится обслуживать богатых. А здесь назревает и главный нарыв неравенства. Хозяин относится к своему батраку как к вещи, как к низшей форме жизни. Он его ни во что не ставит, и не скупится на оскорбления, унижение и даже насилие. А теперь представь, что слуг у них нет. Слугам запрещено наниматься в чужой дом на работу. Никаких гувернанток, лакеев, водителей, телохранителей, нянек. Вместо них я организовал ССС. Социальную службу содействия. Государственную организацию, выделяющую обслуживающий персонал для частного использования. Те же сиделки няни и уборщицы, но уже защищенные статусом официальных представителей государственной власти. Они не рабы и не слуги, они работают строго по закону и прописанным уставам. Любая обоснованная жалоба сосработника грозит строгим наказанием лицу, нанявшему его. Кроме того, соцработник обязан отчитываться о проделанной работе финорганом. и если выясняется, что его наниматель живет непосредством, этим нанимателем начинают заниматься уже совсем другие службы. Зажиточность стала сходить на нет. Всего за половину стандартного года я полностью избавился от этого отвратительного пережитка. Людям, быстро увеличивающим свое благосостояние, стало просто невыгодно дальше его расширять. Уровень жизни зафиксировался на определенных крайне высоких отметках и держался до тех пор, пока я не отошел от дел. Любопытный эксперимент, но, увы, недолговечный. Рано или поздно запреты отменяются, и все возвращается на круги своя. Неужели вы это не предугадывали? Предугадывал. Но рассчитывал, что скорое внедрение автоматизации и роботизации окончательно лишит смысла эксплуатации человека человеком. А как же власть? Управление машинами – это не власть. Она не дает такого морального удовлетворения, как владение себе подобными. Машину нельзя эксплуатировать сверхтехнической нормы, она просто сломается. Машину нельзя унизить. Нельзя самовыражаться за ее счет. Сколько ни кричи на робота, сколько ни бей его, ничего не изменится, робот не станет работать лучше, не начнет плакать и просить пощады. И пусть он будет очень похож на человека, это не сделает его человеком. Даже несмотря на огромное количество денег, которые экономит машина, хозяин все равно предпочтет нанять человека, потому что это поднимет его статус, возвысит над остальными членами общества. Ну, значит, необходимо вытравлять из человека господина». С приучая его к тому, что все люди равны в своих правах. И все равно некоторые будут равнее. Что же вы предлагаете? Пока еще ничего, но что-то мне подсказывает, что уравновесить общество можно лишь принудительно, отключив всякие стремления к доминированию друг на друга. При таком раскладе общество перестанет развиваться. Одно дело сублимирование самовыражения через саморазвитие – и совсем другое, полная блокировка побудительной основ, основы личности. Да и потом, кто будет решать за общество, как ему жить, не человек ли? А если человек, то в чем отличие этого общества от классического эксплуататорского? Значит, нужен тот, кто задаст рамки, установит программу, а затем, когда процесс обретет автономность, займев сбалансированную самоподдерживающуюся структуру, спокойно самоустраниться, вернув обществу самостоятельность. Только так можно спасти людей от них же самих. Этот подход слишком радикален и антигуманен. А по-вашему, лучше каждый раз скатываться вот в это, Алекс саркастично указал на экран, где возились приходящие в себя измученные люди. Ваша утопия, Илай, обречена на фиаско, поскольку базируется она на людях, а не на порядке. Вы надеялись, что люди сами придут к порядку, но это невозможно. К порядку людей нужно приводить силой. Поэтому единственный выход из ситуации – это всеобщее и обязательное внедрение порядка как основы существования. Это уже не прихоть, а единственный способ выжить. Неужели вам не жалко этих несчастных людей? Они как дети, оставленные без присмотра взрослого. Пока взрослые рядом, дети дисциплинированы и послушны. Но как только их оставляют одних, начинается беспорядок. Сильные отбирают вещи у слабых, жестокие издеваются над скромными, обманщики подставляют доверчивых. И некому их воспитать, некому ограничить. Вот к чему приводят гуманистические идеи. «Любопытная лекция. Ну а вы-то зачем здесь?» – Спросила Лай. «Я здесь проездом. И раз уж мне подвернулся случай дать вашим брошенным детям последний шанс, я его дам. Хотя бы, чтобы просто очистить совесть». «Быстро это решить не получится. На стабилизацию уйдут годы. Вы всколыхнули новую революцию, и борьба эта продлится слишком долго. За это время китефмерерип поглотит нутрикс. Ошибаетесь. У меня все получится. Буду вышибать клин клином, и для этого мне потребуется ваше содействие». «Какое же?» Я прибыл сюда не один. Со мной путешествует некое существо высшего порядка, которое зовут Алхизит. Это существо способно трансформироваться во что угодно. Если алхизит публично явится народу в виде помощника и от его имени направит людей на новый путь, то переворот завершится сам собой. Учитывая, что подавляющая доля населения, подчиненная религиозным догматам, выступление самого Бога, не посмеет оспаривать никто. Бог просто велит им вернуться на пути лая. Алхизит. Ошибка. Данные выходят за пределы мнемонического бассейна. Передача невозможна. Голограмма на пару секунд подвисла, а потом опять заработала. Ну, любопытное решение. Радикальное, но имеющее право на существование. Так в чем же проблема? А проблема в том, что алхизит не может преодолеть ваше защитное поле. Возможно и может, конечно, но это запрещено, так как нахождение алхизит на сфере априори нежелательно. Защитные поля, разумеется, кивнул Лай. Я проектировал их отнюдь не против существ высшего порядка, а для сдерживания иных сущностей, представляющих внешнюю угрозу, так называемых сумеречников. О том, что купол может помешать существам высшего порядка, я и не думал. Так вы отключите его? Безусловно. Это все, что мне было нужно. Алик включил инфоком и связался с Адалиской. Пора признать, он постепенно перестает подчиняться мне и сам начинает принимать решения. А мне приходится идти у него на поводу. Ради нашей миссии. Он желает, чтобы я выступила перед этими людьми? Я выступлю. Но более идти у него на поводу я не собираюсь. Когда он проснется окончательно, ему придется со мной считаться. Лиша. Зуна Паскония. Рукав подсегментного образования. Темпоральный фрактал 11459. Ставрос! олег нашел лидера повстанцев, сидящим, прислонившись спиной к стене усыпальницы. Ты как? — Ужасно! — ответил тот. — Сработала система подавления. Последний раз она включалась, когда власти пытались закопать усыпальницу курганом. Это было очень давно. — Да ты хоть расскажи, что видел внутри. — Видел Элая? — Видел. — И что он? — Скажу тебе одно. Мы справились. — Неужели? Ставрос с недоверием поглядел на приходящих в себя солдат, поднимающих оружие. — Никому не двигаться! Всем оставаться на местах! — понеслись первые окрики. «Сиди тихо и наблюдай», — похлопал его по плечу Алик. «Сейчас начнется представление». Небо озарило сияние, и через просвет гигантского атриума вниз опустилось чудо. Огромная светящееся скрепко с глазами. Все, кто были на площади, моментально лишились дара речи. Кто успел подняться на ноги, тут же пали ниц. Силовики бросали оружие, водители выскакивали из броневиков и вскидывали руки в мольбе. Все без исключения склонились перед явившимся божеством. «Я великий помощник», — грозно заговорила Лиша. Она явно переборщила с тембром, отчего голос получился одновременно смешным, как у мультяшного бурундука, и в то же время раскатистым, грозным. «Я – великий помощник, и явился помочь вам. Я вижу, что вы нуждаетесь в помощи!» «Нуждаемся!» – завопила толпа. «Помоги!» «Что это?» – в шоке спросил Ставрос. «Это заправду «Это моя подруга Лиша», – ответил Лалик. «Но остальным этого знать не обязательно». «Гениально!» – обнял его лидер повстанцев. «Она ведь может сказать им все, что угодно, и они выполнят!» «И она скажет то, что нужно, ты уж мне поверь!» Алиша уже разразилась эпической речью, в которой порицала пороки общества и заставляла людей отринуть прежнюю жизнь и вернуться к учению Илая. Каждая новая фраза вызывала радостный вой у бедноты. Аристократия же мрачно молчала. Но ничего возразить не могла, ибо кто они есть в сравнении с самим Богом? Если бы у Лиши были руки и ноги, Они бы, возможно, задумали ее распять, но в данном случае даже ухватиться тут было не за что. Наконец, опомнилась главная верхушка. Прибывшие на место священники через громкоговорительные установки принялись убеждать народ, что перед ними не настоящий помощник, что это фокус проклятых элоистов, и все, что он говорит, ересь и бред. Они просили людей одуматься, развеять фальшивую иллюзию и покаяться перед хозяевами. Но их убеждения вызывали лишь злобу, а когда Лиша, которой быстро надоело, что ее перебивают, ударила в них молнией, это вызвало настоящую бурю восторга. Люди скочили на ноги, стали прыгать и восславлять помощника. Эта эйфория переросла в новое празднество. толпа людей переворачивали броневики, размахивали отобранным оружием, кричали «Да здравствует Элай!». Поняв, что они ее больше не слушают, Лиша демонстративно удалилась обратно через просвет Атриума, на прощание сверкнув еще парочкой молний. «Дело сделано», усмехнулся Салик. «А что дальше?» – спросил опьянный успехом Ставрост. «А дальше все в твоих руках. Я не знаю. Захватывай почту, телефон, телеграф. Что там принято у вас, революционеров?» «Нательные скрепки больше никому не, не мешают?» «Хозяева бросили станции, из которых транслировалась пропаганда. Скрепки замолчали. Будете их извлекать?» «Зачем? Если на них можно транслировать то, что угодно нам?» Народ на площади бесновался. Повсюду глумились над бывшими городовыми, солдаты присоединились к гражданским лицам и тоже били городовых. Досталось и аристократам, у них отбирали одежду и украшения, заставляли ползать на коленях. Глядя, как торжество постепенно превращается в какую-то вакханалию, Алик указал на это Ставрусу. «Почему бы тебе это не прекратить?» «С какой стати?» «Пусть люди выпустят пар. Они достаточно интерпелись от эксплуататоров и их прихвостней». «Дав им волю, ты рискуешь потерять контроль над обстановкой. Илай этого не хотел». «Илай много чего не хотел». Дело твое, конечно. Но сорвавшись с цепи, народ ослеплен местью и выплескивает ее не совсем туда, куда нужно. Тот, кто чуть победнее, грабит того, кто чуть побогаче. А где истинные виновники ваших бед? Где олигархи? Где главные кровопийцы? Они почти все эвакуировались. Быстрые твари, у них все было для этого подготовлено заранее. И как только запахло жареным, все экзокрафты покинули сею. Пусть проваливают и больше никогда не возвращаются. И вы оставите их безнаказанными? А как же классовая справедливость? «Да кому это надо? Мы их изгнали, и теперь мир принадлежит нам, а справедливость мы установим свою, заставим толстосумов поделиться с нами». «С вами? Ты имеешь в виду народ или илоистов?» «Илоисты и есть народ, но в первую очередь блага должны получить те, кто боролись за свободу, я и мои соратники, ну и ты, разумеется, мы заслужили это, а остальные, они бездействовали и не особо рвались сбрасывать оковы, поэтому им достанется чуть меньше, чем нам, но мы их не обидим, все поделим по-братски, по совести». И положите начало новой аристократии. Никакой больше аристократии, никакого угнетения. Мы принесем в этот несчастный мир новый порядок. Послушай, отец Садав, сегодня ты совершил такое, о чем мы и мечтать не могли. Твоя подруга, изображая помощника, сделает нас беспрекословными авторитетами. Отныне никто не посмеет нам перечить. Лиша больше не будет изображать помощника, разочарованно вздохнул Алик. Что ж, и не надо. Мы и без нее справимся. Не сомневаюсь. Ответь мне лишь на один вопрос, Таврос. Конечно, командар. А что насчет вашей рыбы? Вы как-нибудь будете ее лечить там, я не знаю. Она же умирает. Добыча мяса продолжится в том же объеме, но теперь ее будем контролировать мы. Не беспокойся, мы будем справедливо распределять пищу. А то, что будет идти на экспорт, позволит укрепить экономику и увеличить наше благосостояние. Ты не услышал меня. Если вы не прекратите ее потрошить, она погибнет. — Когда это еще случится? — развел руками Ставрос. — За это время мы успеем заработать на прекрасной резиденции где-нибудь среди лагун Криклярда и уберемся с этой тухлятиной, как завещал Элай. — Вы уберетесь, а остальные? — Алик пристально на него посмотрел. — Вот что я тебе скажу. Не знаю, откуда ты появился такой гениальный и правильный, но у нас тут несколько иной коленкор жизненного уклада. Ты даже не представляешь, что мне пришлось пережить. Меня, совсем маленького инфантемната, занесло в эту дыру каким-то проклятым ветром. И я жил в семье, где нас было 12 детей. Из них еще четверо инфантомнаты понимаешь? Двое из них умерли от голода. Про неэриков молчу, все передохли. И чтобы хоть как-то выжить, нас гоняли драить чешую. Знаешь, что это? Это когда ты берешь костяной скребок и соскабливаешь с, чеш... с чешуйных пластин перламутр. 15 пластин нужно обскоблить за сутки, 15 чтобы собрать вот такусенькую госточку перламутра. Оплатили нам по весу, и норма была не меньше полста грамм. За это скупщик давалась мушку нутриций. И вот так мы выживали, а теперь, когда наконец пришла пора сполна возместить себе все, что причитается, ты говоришь мне про какую-то классовую сознательность и прочие сказки в стиле Илая. Кто ты такой? Я человек, который пришел из тьмы, ответил Алик. «Что это значит?» — удивился Ставрос. Абсолютно ничего, просто ляпнул фигню. Бросив последний взгляд на усыпальницу, Дементьев заметил, что дверь у нее плотно закрыта. «Приятно было пообщаться, Илай. Печально, что твоим мечтам не суждено было сбыться. Но уж я-то не повторю твоих ошибок». «Эй, ты о чем?» — насторожился Ставрос. «Не смей вставать у нас на пути». «Да нужны вы мне больно», — отмахнулся Алик, направившись в сторону гула приближающегося экзокрафта. «Считайте, что про вас я уже забыл». «Тогда проваливай!» — Пока мы тебе это позволяем, — крикнул ему в спину обнаглевший Ставрос. — Тоже мне, локсет Садав. Адалиска аккуратно прошла через Атриум и зависла над площадью. Почему-то она вызвала гнев у людей. Наверное, ее приняли за опоздавший эвакуационный транспорт олигархов. В экзокрафт полетели камни и зажигательные пакеты. Алекс спешно протискивался к месту приземления, пару раз врезав кому-то по морде. Последние метры он преодолел буквально по головам толпы и зацепившись повис на приоткрытые аппарели, куда его тут же втянул боцман. Один из пакетов успел залететь внутрь и воспламениться. Холера! Здоровяк схватил огнетушитель и принялся тушить возгорание. Что за люди? Дикари натуральные. Все, с меня хватит. Больше никаких революций, устало поднялся Алик. Неблагодарное это занятие. «Алик, ты на месте?» — по громкой связи спросил Фархат. «Да, Кэп. Давай отчаливать, пока лай обратно защиту не поставил», — ответил ему Дементьев. В коридоре они столкнулись с Лишей, и та сразу же налетела на него, встав в позу. «Хочу, чтобы ты понял, Алек. Я пошла у тебя на поводу в последний раз. Я тебе не цирковая собачка, чтобы...» «Лиша, Лиша!» — тот положил руки ей на плечи. «Я все понял. Извини, ты права. Мне не стоило в это ввязываться. Нужно было уходить, как только подвернулся шанс». «Так зачем ввязался?» Хотел попробовать, хотел помочь людям. Кто знал, что все так выйдет? Алик, я обещал, что буду тебя слушаться, пока мы не найдем Эдспополотль. Впредь так и будет. Ты, ты все вспомнил? Пока еще не все. И, конечно же, ты ждешь от меня ответы. Нет. Почему? Я должен сам все вспомнить. Лучше постепенно, чтобы все уложить. Пока что я еще не до конца готов принять это. Так лучше побыть в полусне подольше, насколько это возможно. Рада, что ты понимаешь, с кивнула Лиша. Доверься мне, я держу свои обещания. оставь ее стоять в коридоре, Алик пошел дальше. К нему присоединился вышедший из каюты Василий. Алик, я еще раз хотел сказать, что чувствую свою вину за то, что поступил необдуманно там на сее. Я недооценил этих фанатиков. Довольно, отец, твоей вины в этом не было. И в итоге ты все сделал правильно. Успокойся и больше об этом не думай. Открыв рот, старик остался стоять на месте. Дементьев дошел до кабины и запрыгнул в кресло боцмана. «А, молодец, брат, хорошие батареи достал. Одну даже с регалии скрутили, я гляжу. Откуда?» «Экзокрафт класса регалия. Крутая модель. Пришлось постараться. Мне? Не особо. Все сделали повстанцы и лоисты». Олег зевнул. «Ну что, куда дальше?» Сейчас выйдем с контура сеи на безопасный диапазон и транслируемся к Девону. Уровень контурной стабилизации в норме, солитонная коммутация тоже. Единственное, что вызывает сомнение, это погрешность в координатах. Но даже если и промахнемся, то не сильно. Дерзай, дружище. А я пойду, перекушу что-нибудь. Похлопав его по плечу, Олег покинул кокпит. Командарх Ставрос, прибыл посланник, желает с вами переговорить. Новый глава Зуны Сея еще не успевший пообыкнуться в пышном кресле бывшего гарантаря, скривился как от зубной боли. За несколько часов его уже успели достать донесениями, собраниями и аудиенциями, а тут еще какой-то посланник. «Какого черта? Прием на сегодня окончен!» – фыркнул он. «Меня зовут Энк. Несмотря на отказ, дверь распахнулась, и, оттеснив секретаря к углу, в кабинет вошел сумеречник. «И вы уделите мне внимание. Вы ведь теперь представляете местное правительство?» Я председатель Сианского революционного комитета, исполняющий обязанности гарантаря, командар Ставрос Грегович. Что вам нужно, Энк? Я преследую эфиры интерзумного преступника Алика Дементьева, который, по нашим данным, совсем недавно посещал ваш мир. Не знаю никакого Алика. Если вас интересует Лаксет Садав... Кто? Так он себя называл. И мы его тоже так называли. Вы с ним разминулись совсем немного. Он покинул Сею около пяти стандартных часов назад. Куда он направился? Этого я не знаю. В таком случае, Энка опустил руки на столешницу, грозно нависнув над сникшим Ставросом. «Расскажите мне все, что о нем знаете». Тамуанчан уже вызывал восхищение. Глядя на него, Ицпополотль испытывала самое трепетное чувство и душевный подъем. Она без устали бродила между растущими постройками и наблюдала за строительством. На ее глазах площади покрывались мозаичной плиткой, стены здания обрастали облицовкой, молодые деревья появлялись на территориях будущих садов. На это можно было смотреть бесконечно. И как-то оттенялись ее тяжелые глубинные сомнения. А цели всего этого. Сама цель, какой бы она ни была, это дело будущего. Тогда она выйдет на новый уровень и развернется во всю ширь. А пока все эти приготовления выглядят как что-то бытовое. Например, как строительство дома, только очень-очень большого, просто громадного. Словно она вселилась в новое жилье и постепенно его обустраивает под себя, радуясь тому, что уже сделано и предвкушая то, что еще планируется сделать. Власть сводила с ума и кружила голову, но иногда хотелось просто от нее отдохнуть, все равно, что сменить роскошное выходное платье на простой домашний халат, это было необходимо. Однако подобные расслабления неизменно сопровождались неприятными мыслями, не слишком ли высоко она поднялась. А больше всего ее пугало ощущение, что все это сон, причем чужой, и она всего лишь кому-то снится, из чего следует, что жизнь ее оборвется вместе с чьим-то пробуждением, вне зависимости от ее воли. Это были всего лишь глупые страхи, потому что один разум не может обитать в наведении другого разума. и Ицпополотали это прекрасно понимала, но все равно боялась. Эта ложка дегтя, хоть и была микроскопической, но постоянно подтачивала ее как червячок, не давая возможности сполна насладиться своим восхождением. Если бы только Хони молчала, если бы оно дало ей ответ, она бы избавилась от этой напасти. Но от сумеречного наставника не было никаких сигналов. А тут еще Лаксет Садаф объявился. К счастью, он оказался не тем, кого она ожидала увидеть. Обычный, слабый и сломленный человек. Ну, не совсем человек, разумеется, а модифицированная модель человека. Но все-таки ничего особенного. Даже слегка досадно. Первое впечатление могло оказаться обманчивым, с Альфикари возлагают на него определенные надежды явно неспроста, ведь сама Эйцпополотль тоже не сразу обрела свою помощь, поэтому и с Лаксет Садафом все может оказаться не так уж и просто. А больше всего Эйцпополотль тревожило одновременное появление Лаксет Садафа и ее подозрительного чувства о том, что вся ее жизнь это всего лишь сон. И этот сон вполне может сниться Алику Дементьеву.